Может быть, мне следовало бы сначала к Эмиру в крепость съездить? Или нет? Ослепительно раскаленный после дневной работы чуть колеблющийся диск солнца начал медленно опускаться. В его прозрачном свете стали особенно рельефными острые вершины гор. Вокруг застыла мертвая тишина, изредка прорезавшаяся посвистом неведомой птицы. Птица кричала то жалобно, то резко, хищно. Лучи солнца нехотя уползали за вершины. Происходила погоня, светило уходила, наступала серовато-синяя, сумеречная, пролетели две горные курочки, и наступила полная мрачная тишина. Такая тишина, которая, может быть, только в горах, за многие десятки верст от человеческого жилья. Изредка налетал ветерок и, заигрывая с деревьями, срывал желтые листья, уносил их вверх, в небо, для того, чтобы, поиграв там с ними немного, швырнуть на остывающие камни. Иван вздохнул. Пришло тоскливое чувство одиночества и затерянности. Кругом молчаливые горы, высоко над головой равнодушное в своей могучей красоте небо. Предчувствие, — подумал Виткевич, — неужели предчувствие? Странствователь по землям далеким, и вдруг вера в предчувствие. Он огляделся. То, что Иван увидел, было так страшно, что он даже зажмурился. Снизу по тропинке шел тигр, Осторожно, ступая по камням мягкими подушечками больших своих лап. Фатих Джан обнял деревце и прижался к стволу ухом. Из этого зардалю персиковое дерево. Получится хорошая раба, решил он и постучал пальцем по стволу. Фатих Джану нравилось слышать себя в дереве. Он верил, что после смерти перевоплотиться в тутовник. Хы, сказал он, давлетманду, который принес дерево, Через час после ухода Виткевича в горы. — Хы! Я возьму его за семь рупий. — Хы! — согласился Давлетмант. — Возьми. Когда он ушел, Джан положил деревце на верстак и очистил от коры и сучьев. Потом он подошел к воротам, здесь всегда было много солнца, и начал рыть яму. Земля была теплая, сухая. Джан принес деревце, осторожно опустил его в яму и засыпал землей. Это место он полил водой из бурдюка. Солнце, земля и вода. Рождают песню. Здесь деревце будет лежать дней десять, ствол станет мягче, но сердцевина, сокровенная суть всего живого, окрепнет. Фатех Джан отнес бурдюк на женскую половину и вернулся в мастерскую, взял в руки только вчера вырезанный рабаб и, прижав его одним концом к верстаку, а другим к груди, начал осторожно полировать грани деки куском сухого гранатового дерева. Люди говорили, будто Мурат Вали из Кандагара... Полирует Зардалю и Тутовник куском железа. «Это железо называется напильник», — пояснял Мурад Вали. «Я купил его в Кабуле по сходной цене у Мервейса, лавка которого рядом с мастерской Гульмоманда». «Разве можно дерево, которое рождает песню, полировать железом?» — удивлялся Фатэгджан. «Ведь песня уйдет из такого дерева». Мурлыча песню он размерен до тепла, натирал рабаб куском граната. Поработав час, вынес его на улицу и положил под лучи солнца. Вечером прибежал маленький исхак сын Наири. Фатех Джан! О, Фотех Джан! Закричал он с улицы. Возле нашего дома сидит странник. Он слагает песни. Отец велел сказать тебе об этом. Фотех Джан провел ладонями по деке рабаба. Дерево было теплое, как тело человека. Дней через пятнадцать я закончу этот рабаб, подумал он, собирая с верстака витые длинные стружки. — Салам, Табият, Сенгайя, Джор, Пыхайр, приветствовал Фатех Джан певца, присаживаясь рядом с ним. — Афганской формы приветствия при встрече. Певец поднял большие на выкате глаза и ответил на приветствие. Голос у него был хриплый. Когда он улыбался, глаза оставались неподвижными, словно вода в синей чашке. Певец снял с плеча свой рабаб, маленький, в три струны, откашлялся. Вокруг сидели люди и ждали. Певец склонил голову. Ущипнул струны и чуть встряхнул рабабом. Звук сразу же стал звонким, сильным. Фатех Джан насторожился. Такого звучания ему раньше никогда слышать не приходилось. Певец начал петь про орлов, что живут в небе, в стране гордых. Хриплый голос певца сделался мягким, красивым. Пальцы бегали по струнам быстро, чуть касаясь их, только глаза оставались неподвижными. Фатех Джан пригласил певца к себе. Вечером после намаза они сидели около огня и толковали о всяком. Слова твоих стихов приятной музыке, сказал Фатех Джан, передавая гостю в руки палочку с нанизанными на нее кусочками жареного мяса.